Глава шестидесятая Без бороды Джерри не казался старше, скорее, более бывалым и военным. Франческа легко могла представить его в каске с маскировочной краской на лице. Со слегка жестокой улыбкой, ранее скрытой волосами, он утратил хипстерский вид и стал выглядеть саркастичным. Франческа вскочила в поисках чего-нибудь, чем можно было бы воспользоваться в качестве оружия, Но Джерри успел избавиться от подноса, прыгнул на нее и закрыл ей рот рукой. Ее лицо отцарапало что-то жесткое. Пальцы Джерри были обернуты скотчем телесного цвета. «Слушайте», — прошептал он, — «я дам вам возможность сбежать. Но сначала вы должны поехать со мной». Он убрал руку от ее рта. «Не кричите, иначе мне придется...» оглушить вас ударом по голове. Франческа ахнула. «Джерри, Джерри, послушайте, мы ошиблись, окунь мертв, я в этом уверена. Феррари показал мне видеозапись. Знаю, я все слышал. То, что вы себе навоображали, плод вашей больной фантазии. Вам удалось втянуть и меня, и я не виню вас, но прошу, остановитесь. Пожалуйста, хватит смертей». «Наемники цапли сейчас едут домой к Рената, где не найдут ни меня, ни его. Вам придется не сладко, когда они об этом узнают». «А вы хотите меня убить? Вы находитесь одна в этой элегантной гостиной. Я мог бы сломать вам шею и уложить в красивой позе на диван. Вместо этого я разговариваю с вами, рискуя, что меня обнаружат». Франческа разрывалась пополам. Джерри действительно может убить ее на месте, если она откажется. И в то же время это путь к побегу. Если она останется, с ней в самом деле может случиться что-то страшное. Феррари подумает, что она солгала умышленно. Возможно, на психиатрическое лечение отправят и ее. Нас задержат на выходе. Половина цапли уехала меня искать, другая половина охраняет Феррари. В том-то и проблема с крепостями. Их единственная цель — защищать короля. Наденьте маску. Некоторые сотрудники носят их, но не охранники. Мне пришлось сбрить бороду. Франческа машинально, словно во сне, последовала за ним. Они направились в сторону противоположную кабинету и миновали пару охранников. Джерри показал им удостоверение, висящее у него на шее, с фотографией усатого типа, совершенно не похожего на него, но охранники едва взглянули. Выйдя из особняка с черного хода, они сели в электромобиль. Джерри двинулся в гущу парка, освещенного только фарами. Франческа попыталась спрыгнуть на лужайку, но он помешал ей. «Прошу вас, не делайте глупостей. Вы сможете уйти, когда мы выберемся отсюда». «Если вы не собираетесь меня убивать, то зачем пришли за мной?» «Это я втянул вас в эту передрягу и отправил сюда, а я не люблю оставаться в долгу». «Но ведь я пыталась сдать вас полиции». «Днем попасть в особняк невозможно, а по ночам «Феррари» теперь живет уединенной жизнью, и все тут запирают. С вашей помощью я хотел создать нештатную ситуацию, чтобы проникнуть сюда и спокойно его допросить. Я был уверен, что он солжет вам, но события приняли неожиданный оборот. Мои планы изменились. Каковы же были ваши планы? Спрятаться где-нибудь, подождать, пока бдительность охраны ослабнет, и допросить Феррари. Теперь я понимаю, что в этом нет необходимости. Возможно, они солгали мне. Я думаю, что это правда, но это правда. Дожидаясь, пока вас отвезут в безопасное место, я допросил кладбищенских сторожей. Один из них знал о сыне и признался, что закопал его кости. Они достигли гаража, затем въехали во внутренний двор и, наконец, добрались до ворот в живой изгороди. «Как вам удается так хорошо здесь ориентироваться?» Маца обзавелся парой осведомителей из числа сотрудников, которые снабжали его информацией о лидере партии. Я заставил его назвать мне их имена и связался с ними, пока брился. Они еще живы? Живы и с небольшим кошельком в криптовалюте, как и частные могильщики, которых я оставил связанными в мавзолее с трусами во рту. Джерри поприветствовал коллегу, и тот разблокировал ворота. Они выехали на одну из дорожек, ведущих к стоянке. «Вы заранее знали, что Феррари младший мертв? Нет. Это стало приятным сюрпризом. Я бы не назвала его приятным. Вы в очередной раз мною манипулировали, вы использовали меня. Вы боялись меня, и вас одолевало искушение меня выдать. Я предпочел использовать это ваше побуждение в своих целях». У въезда на стоянку они бросили электромобиль между асфальтом и газоном. Джерри подождал, пока Франческа откроет «Теслу» и устроился на пассажирском сиденье. «Я оставил свою машину у ветеринарной клиники». «Ладно». С помощью бейджа Джерри открыл шлагбаум, и они выехали на шоссе по дороге, освещенной ярко, как взлетно-посадочная полоса. «Если Амалу похитил не окунь, то кто?» «Понятия не имею, но рано или поздно его поймают». Франческе послышалась в его голосе фальшивая нота. Что значит «рано или поздно». «Серийный убийца, орудующий 30 лет, — это нечто исключительное. Подражателя такого невезучего подонка, как Пьетро Феррари, быстро арестуют. Это уже чудо, что ему удалось беспрепятственно похитить пять девушек». Газель карбинеров мигнула им фарами, И Франческа свернула на провинциальную дорогу. «Значит, вы умываете руки?» «Я приехал за окунем. Он мертв. Моя работа окончена. Мое прикрытие сорвано. Мое лицо знакомо слишком многим. Я возвращаюсь домой». По пути в ветеринарную клинику Франческа все ждала, что Джерри сделает или скажет что-нибудь противоречащее этому утверждению. «Это просто трюк, Один из многих приемов, которые он использовал на ней. Но ничего не произошло. Джерри, как обычно, сразу уснул, и ей пришло в голову, что она могла бы вытолкнуть его на дорогу. Но он не убил Феррари, пошел на риск, чтобы увести ее, и она так и не решилась на такой крайний шаг. «Вон моя машина, можете остановить на обочине», сказал Джерри, резко проснувшись. Франческа так и сделала. Стая, уже сидящая в машине, встрепенулась. «Вы оставили их здесь на весь вечер?» «Нет, их привез Ренато. Он все еще водит, хотя пора бы перестать. Я предупредил его, что не смогу за ними заехать». Джерри вылез и открыл дверцу Вольво. Собаки радостно выпрыгнули, чтобы поприветствовать его и помочиться. Франческа осталась за рулем, ожидая следующего хода Джерри, но его так и не последовало. Джерри постучал ей в окно, заставив ее вздрогнуть. «Мне было интересно с вами познакомиться. Пришлю вам открытку из Израиля, чтобы вы знали, что у меня все хорошо». «Вы серьезно? Вы действительно уезжаете?» «Хи-не-ни! Вот я!» — сказал Авраам, когда к нему возвал Господь. Франчески вспомнились давние уроки с монахинями. «Вы мстите мне за предательство», — в ярости сказала она. «Вы не убьете меня, но отыграетесь на моей племяннице». Джерри задаченно взглянул на нее. «Мы с вами в расчете. Не понимаю, чего вы от меня хотите». «Не знаю. Вы нужны мне, чтобы найти Амалу. Но вы убийца, и я боюсь, что вы убьете и меня. Когда я сдала вас Феррари и его приспешникам, то думала, что поступаю правильно, но теперь уже не знаю. «Пожалуйста, помогите мне!» — Джерри покачал головой. «Работа вслепую вредна для моего здоровья. Вдобавок я уже спалил личность Гершума. Держите, я забрал его для вас у входа, но если вас не затруднит, не включайте сразу». Он вернул ей мобильник. Сенатор забудет о вас, но вы восстановили против себя Бенедетти. Этот негодяй найдет способ свести с вами счеты. Смените номер. Обратитесь к услугам компании, занимающейся шифрованием. Наймите в контору специалиста по информационной безопасности, а еще лучше — серьезное охранное агентство. А мало? Скорее всего, она уже мертва. Окунь какое-то время продержал бы ее в живых, но подражатель другое дело. Ни одну из девушек, пропавших в последние несколько лет, не нашли. Если их вообще похитил один и тот же человек. Неужели вам совсем их не жаль? Я устроен иначе, Франческа. Пошел ты к черту. Франческа завела Теслу и тронулась. Мобильник, который она снова включила, запищала десятка сообщений. Она пролистала их на дисплее машины, но взгляд застилали слезы. Франческа плакала не только из-за амалы, но и потому, что почувствовала, как на нее обрушивается жестокое одиночество. Она отступала побежденной, беспомощной, и не было никого, кому она могла бы все рассказать. Она остановилась на обочине, чтобы не попасть в аварию, и высморкалась, просматривая сообщения в надежде найти хорошие новости, но все они исходили от Самуэли, писавшего об Итали Каруза, которая ее больше не волновала. Он прислал даже черно-белую фотографию ее мужа, полумафиоза, который вынудил ее к браку, заделав ей сына. «Кто знает, что с ним стало после смерти матери», — подумала Франческа. Затем еще раз взглянула на фотографию мужчины, обозвала себя идиоткой и резко развернула автомобиль. Джерри как раз отъезжал в своем «Вольво», и Франческа припарковалась перед ним. Джерри высунул голову из окна. «Вы очень упрямая. Я хочу сказать вам только одно. Вы такой же, как ваш отец».